225 апрель 2. Каждую способность и каждое качество духа человек может развивать беспредельно. Абсолютный слух не есть конец, но только лишь начало развития умения применения этой способности в области творчества. Звуковой аспект космоса беспределен, как и сам космос. Абсолютный слух нужен для творчества. Музыка, сфер — продукт космического творчества. Все в природе имеет свою ноту и звуковой ключ. Каждый кристалл звучит, и каждый по-своему. Все металлы и все элементы химической шкалы Менделеева различаются своей звуковой тональностью. Каждая травинка, каждый цветок звучат по-своему. Цветущая яблоня — это симфония торжествующей жизни. Мать Агни Йоки видела в тонком мире дерево, посаженное ею. Можно сажать цветы. Каждый цветок тонкого тоже звучит. При совершенстве творческой способности разума человека слух должен быть абсолютным. Мало уметь воспроизвести слышную мелодию или звук, надо еще помимо репродуктивной слуховой способности развить способность творческую. Способность творить звуками, создать обычную музыкальную симфонию — это одно. Создавать симфонии космические, звучащие в пространстве — это другое, но творить с помощью гармонически сочетаемых звуков, пользуясь звуковым вибрационным ключом, привлекаемых к творчеству элементов. Творить новые формы — это будет уже творчеством высшим, которому нужны абсолютное качество чувств и знания законов гармонии, числа и пропорций. Создатели планеты их знает, пламенные логосы их знают, Планетные духи их знают, и все в степени разной, ибо, как сказано раньше, звезда от звезды разенствует во славе. В простой фразе, доступной в какой-то мере пониманию людей того времени, выражен глубочайший закон возможности роста человеческого духа до ступеней высочайших. Так уж сознательно можно полагать начало нового импульса к развитию наиболее звучащих сознанию качеств, свойств, И способности духа, зная, что из малого зерна вырастает огромное дерево, и что малое начинание со временем может стать большим и великим. О значении малых начинаний уже говорилось. Надо применить это знание практически к усовершенствованию своего аппарата. Указания своевременно будут даны, но усовершенствованием движет свободная воля.